Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, Весной при кликах лебединых, Блесвод сиявших в тишине, Являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась,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 Но я отстал от их союза И вдаль бежал. Она за мной. Как часто ласковая муза Мне услождала путь немой Волшебством тайного рассказа. Как часто по скалам Кавказа Она ленорой при луне Со мной скакала на коне. Как часто по брегам Тавриды Она меня во мгле ночной Водила слушать шум морской, Немолчный шепот нереиды, Глубокий вечный хор валов, Хвалебный гимн отцу миров. И позабыв столицы дальной И блеск, и шумные пиры В глуши Молдавии печальной, Она смиренные шатры Племен бродящих посещала, И между ними одичала, И позабыла речь богов Для скудных странных языков. Для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось все кругом, И вот она в саду моем Явилась барышней уездной, С печальной думою в очах, С французской книжкой в руках. И ныне музу я впервые На светской раут привожу, На прелести ее степные С ревнивой робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, Военных франтов, дипломатов И гордых дам она скользит, Вот села тихо и глядит, Любуя с шумной теснотою, мельканием платьев и речей, Явлением медленным гостей перед хозяйкой молодою и темной рамою мужчин В круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный Олигархических бесед И холод гордости спокойной Это смесь чинов и лет. Но это кто в толпе избранной Стоит безмолвный и туманный? Для всех он кажется чужим, Мелькают лица перед ним, Как ряд докучных привидений. Что сплин или страждущая спесь в его лице? Зачем он здесь? Кто он таков? Ужель Евгений? Уже ли он? Так точно он! Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он? Или усмирился? Или корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится мельмотом, космополитом, Патриотом, горольдом, квакером, ханжой, Иль маской щегольнет иной, Иль просто будет добрый и малый, Как вы да я, как целый свет. По крайней мере, мой совет отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, Что пылких душ неосторожность, самолюбивую ничтожность Или оскорбляет, или смешит, что ум, любя простор, теснит, Что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, Что глупость ветрена и зла, Что важным людям важны вздоры, И что посредственность одна нам по плечу и не странна. Блажен, кто с молоду был молод! Блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод слетами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в двадцать лет был франт или хват, а в тридцать выгодно женат, кто в пятьдесят,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 Глядеть на жизнь, как на обряд, И вслед за чинную толпою Идти, не разделяя с ней Ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных, Несносно, согласитесь в том, Между людей благоразумных Прослыть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 Томяс в бездействии досуга, Без службы, без жены, без дел, Ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест, Весьма мучительное свойство Немногих добровольный крест. Оставил он свое селение. Лесов и Нив уединения, Где окровавленная тень Ему являлась каждый день И начал странствия без цели, Доступный чувству одному, И путешествие ему, Как все на свете надоели, Он возвратился и попал Как чатской с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, По зале шепот пробежал, К хозяйке дама приближалась, За нею важный генерал. Она была нетороплива, Ни холодна, ни говорлива,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 Тоб не мог ее прекрасной назвать. Но с головы до ног никто бы в ней найти не мог Того, что модой самовластной В высоком лондонском кругу зовется Валга. Не могу. Люблю я очень это слово, Но не могу перевести. Оно у нас пока местного, И вряд ли быть ему в чести, Оно обгодилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила Она сидела у стола С блестящей Ниной Воронскою, Сей Клеопатрою Невы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою Затмить соседку не могла, хотя слепительно была. «Ужели, — думает Евгений, — ужель она? Но точно нет, как из глуши степных селений —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 И не из их ли уж сторон, Потом к супругу обратила усталый взгляд, Скользнула вон, и недвижим остался он. Ужель та самая Татьяна который он наедине в начале нашего романа в глухой далекой стороне в благом Пылунрового учения читал когда-то наставление, та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружнее, все на воле, та девочка, или это сон?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 Домой, задумчив, едет он. Мечтой то грустной, то прелестной Его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносят письмо. Князь Эн покорно просит его на вечер. Боже, к ней, о, буду, буду, и скорей морает он ответ учтивый.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 Не идут из уст Онегина, угрюмый, неловкой, он едва-едва ей отвечает, голова его полна упрямой думай, упрямо смотрит он, она сидит покойно и вольна. Приходит муж, он прерывает. Сей неприятный тет тет С Онегиным он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются, входят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкой вздор, сверкал без глупого жеманства и прерывал его меж тем, а разумный толк без пошлых тем... Без вечных истин, без педанства И не пугал ничьих ушей Свободной живостью своей. Тут был, однако, цвет столицы, И знать, и моды образцы, Везде встречаемые лица, Необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые, В чипцах и в розах, с виду злые. Тут было несколько девиц, не улыбающихся лиц, Тут был посланник, говоривший о государственных делах, Тут был в душистых сединах старик, По-старому шутивший, отменно тонко и умно, Что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграммы падкой На все сердитый господин, На чай хозяйской слишком сладкой. На плоскость дам, на тон мужчин, На толки про роман туманный, На вензель двум сестрицам данной, На ложь журналов, на войну, На снег и на свою жену. Тут был Проласов, Заслуживший известность низостью души. Во всех альбомах притупивший Сан-При твои карандаши. В дверях другой диктатор бальный Стоял картинкой журнальной, Румян, как вербный херувим, Затянут нем и недвижим, И путешественник залетный Перекрахмаленный нахал в гостях улыбку возбуждал своей осанкою заботной, и молча обмененный взор ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной.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 Вас непрестанно змеи зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не в рай. Как изменилась Татьяна, как твердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной всей величавой, всей небрежной законодательницы зал? А он ей сердце волновал. Об она во мраке ночи, Пока морфей не прилетит, Бывало девственно грустит, К луне подъемлет томные очи, Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смиренной жизни путь. Любви все возрасты покорный. Но юным, девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям. В дожде страстей они свежеют, и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает и пышный цвет, и сладкий плод. Но возраст поздний и бесплодный. На повороте наших лет печален страсти мертвый след, Так бури осени холодной В болото обращают лук И обнажают лес вокруг. Сомнения нет. Увы, Евгений в Татьяну, как дитя, влюблен. В тоске любовных помышлений И день и ночь проводит он. Ума не немля строгим пением К ее крыльцу, стеклянным сеням Он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень, Он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо Или коснется горячо ее руки Или раздвинет пред нею пестрый полк леврей, Или платок поднимет ей Она его не замечает Как он не бейся, хоть умри! Свободно дома принимает, В гостях с ним молвит слово «три», Порой одним поклоном встретит, порой вовсе не заметит. Какетства в ней ни капли нет, Его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, Ей иль не видно — Иль не жаль, Онегин сохнет И едва -ль уж не страдает. Все шлют Онегина к врачам, Те хором шлют его к водам. А он не едет, он заранее писать ко прадедам готов — А скорой встрече о Татьяне и дела нет, их пол таков. А он упрям, отстать не хочет, еще надеется, хлопочет. Смелей здорового больной, княгине слабою рукой он пишет страстное послание.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 «Вот блаженство, и я лишен того. Для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни».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 Его не видят, с ним ни слова. У, как теперь окружена крещенским холодом она! Как удержать негодование, уста упрямые хотят! В Негин зоркий взгляд. Где, где смятение, сострадание, где пятна слез? Их нет. Их нет. На всем лице лишь гнева след. Да может быть, боязни тайной, Чтоб муж или свет не угадал Проказы слабости случайной Всего, что мой Онегин знал. Надежды нет. Он уезжает, свое безумство проклинает, и в нем глубоко погружен, от света вновь отрекся он. И в молчаливом кабинете ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним гналася в шумном свете, поймала, заворот взяла и в.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 не отвергая ничего, и альмонахи, и журналы, где поучения нам твердят, где нынче так меня бронят, а где такие мадригалы себе встречал я иногда. «Эсэм господа!» И что ж, глаза его читали, но мысли были далеко, Мечты, желания, печали теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками читал духовными глазами другие строчки. В них-то он был совершенно углублен. То были тайные предания сердечной темной старины, ни с чем не связанные сны. Угрозы, толки, предсказания, Иль длинной сказки, вздор живой, И письма девы молодой. И постепенно в усыплении И чувств, и дум впадает он. А перед ним воображение Свой пестрый мечет фараон, То видит он,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 И у окна сидит она, и все она. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не своротил или не сделался поэтом. Признаться тот-то продолжил. И точно.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 И мио, и ронял в огонь то туфлю, то журнал. Дни мчались, в воздухе нагретом, Уже разрешалася зима, и он не сделался поэтом, Не умер, не сошел с ума. Весна живет его, впервые свои покои запертые, Где зимовал он, как сурок, двойные рамы, камелек Он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях,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 Не убрано, бледна, письмо какое-то читает и тихо слезы льет рекой, Опершес на руку щекой. О кто б немых ее страданий всей быстрый миг не прочитал? Кто прежней Тани?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 бесчувственные руки своей о чем теперь ее мечтание? проходит долгое молчание и тихо наконец она довольно станьте я должна вам объясниться откровенно онегин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 Вы не забыли до сих пор, то знаете, колкость вашей брани, холодный строгий разговор, когда бы в моей лишь было власти, я предпочла бы обидной страсти и этим письмам и слезам к моим младенческим мечтам.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 пышность это постылой жизни мишура мои успехи в вихре света мой модный дом и вечера что в них сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада весь этот блеск и шум и чат за полку книг за дикий сад за наше Бедное жилище за те места, где в первый раз Онегин видела я вас, Да засмиренное кладбище, Где нынче крест и тень ветвей над бедной нянью моей. А счастье было так возможно.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 Трудов, живых картин Или острых слов Или грамматических ошибок Дай Бог, чтобы в этой книжке ты Для развлечения, для мечты Для сердца Для журнальных шибок Хотя крупицу Мог найти Засим расстанемся Прости и прости ты Мой спутник странный И ты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 Онегин в смутном сне явились впервые мне, И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще неясно различал. Но те, которым в дружной встрече Я строфы первые читал, Иных уж нет, а те далече, Как сади некогда сказал. Без них Онегин дорисован, А та, с которой образован Татьяны милый идеал. О, много-много рок отъял, Блажен, кто праздник жизни рано